Глава 29. За утренним кофе Глафира Семёновна опять сильно запротестовала, что они уезжают из Ниццы, от Монте-Карло, не попробовав даже отыграться, но Николай Иванович был неумолим. Его поддерживал и Канурин, пришедший из своего номера пить кофе вместе с ними. «Надо, милая баронька, ехать непременно надо, а то в конец свихнуться можно», — говорил он. «Но мы ведь и Ниццы еще хорошенько не видали», — возражала она. «Бог с ней довольно. Порошенького тоже надо понемножку. Море синее видели, как шумит? Как апельсины растут, видали?» Как взрослые дураки в детские игрушки играют и деньги проигрывают. Видали? Так чего же нам еще? Какого шатуна? А не видали еще, как дамы купаются в море при всей публике? Попробовала Глафира Семеновна ударить на чувственную сторону мужчин. Останемся хоть для дам-то еще денек. Ну вот. Стоит ли... «Из закупающихся дам!» — откликнулся Николай Иванович. «Это можно и у нас под Петербургом видеть. Поезжай летом на Охту, и за Охтой в лучшем виде увидишь, как бабы-копорки, полольщицы с огородов, в речке купаются». «Да разве тут есть какое-нибудь сравнение? Там бабы-копорки, а здесь...» «Аристократки в костюмах». «Без костюмов-то, ангел мой, еще интереснее. Прямо он на тюрель». «Однако же ведь это серое невежество, чтобы уезжать из города, ничего путем не видавший Сегодня, например, маскарад особенный будет, где все должны быть во всем белом, в белых балахонах, в белых дурацких колпаках. Это называется «корсоблан». Неужели же и это не посмотреть? Мы и так уж судары не барани в дурацких колпаках, проигравшие в детские бирюльки и заведомым авдиралом полторы тысячи франков отвечал отвечалканорин Уши полторы тысячи целых ста франков до да полторы-то тысячи не хватает. А у меня сегодня ночью как нарочно даже и предзнаменованием, всю ночь мне снилась цифра 22 продолжала алафира семёновна то будто этот номер в виде белых уток по морю плывет то будто бы 22 огненными цифрами у николая ивановича на лбу вот бы на эту цифру и попробовать Не потай матушка меня не потай сама какие хочешь сны снывить «А меня не путай!» — откликнулся Николай Иванович. на вот! Рассмотри луч счет из гостиницы, коли ты французская грамотейка! Что-то уж очень много они с нас содрали!» Подал он ей счет. «А я уверена, что после такого предзнаменования на двадцать два и выиграла бы, наверное, выиграла бы. Да и ты выиграл бы, потому ведь и у тебя на лбу». Иван Кондратич тоже выиграл бы. Потому и у него э, только не 22, а 33. Да не у что 33? 33 это женина цифра. Ей 33 года, сказал Канулин. Ну вот, видите? А на счастье жены вы ни разу, кажется, не ставили. Ставить то ставил, но так зря. Что же и у меня эта цифра Огненными буквами. — Нет, так, э, стоите, будто бы вы в белом балахоне, вот в таком, что мы видели в окнах магазинов, для белого маскарада-то приготовленные. — Стоите вы, будто в белом балахоне, — придумывала Глафира Семеновна, — а у вас на груди 33 а от головы как бы сияние. — Фу ты Пропасть! «Николай Иванович, слышишь? Слушай ее, она тебе нас скажет Ей только бы остаться да поиграть». «Как это глупо, что вы не верите. Ведь это же сон. Во сне может все присниться». «Действительно, во сне может всякая чушь присниться», — согласился Конурин. «Но я замечал, что эта чушь иногда бывает в руку, избывает сам». Да вот я видел во сне, что меня собака бодала, и тотчас же получил в Париже от жены письмо. Собака-письмо. Конечно же. Ну, а тут уж не собака, а прямо цифра 33. По-моему, даже грех не попробовать, если есть предзнаменование. Так-то оно так. Да уж много очень проиграно. Нет, едемте в Италию, махнул рукой Конурин. Объездить скорее эти итальянские полистины и к себе по дворам на постный щи и кашу. Ведь люди говорят, у нас теперь Великий пост, а мы в здешних заграничных землях и забыли совсем о нем. Грешники великие, приехать домой, да и покаяться хорошенько. Смотри, Глаш, счет-то скорей». «Ужас, что в нем наворочено!» — указывал Николай Иванович жене на счет. «На комнаты по три франка в день прибавлено», — отвечала она. «Потом сервис За прислугу по два франка в день на персону». «Да как же они смели, подлецы, супротив уговора! Эй, кельнер, или как там у вас?» Николай Иванович разгорячился и начал тыкать в электрический звонок. «За кипяток в чайнике и спиртовую лампу, на которой мы чайник для нашего собственного чаю кипятили, взяли четыре франка», — продолжала Глафира семёновна «Рубль 6 гривен?» — воскликнул Конурин. «Да ведь это разбой на большой дороге!» Просила я кувшин теплой воды, чтобы шею... Себе после железной дороги вымыть. Из-за кувшин воды франк поставлен. — Не отдам. Ни за что не отдам, что по уговору не было назначено. Продолжал горячиться Николай Иванович. И когда слуга явился, воскликнул, тыкая пальцем в счет. «Коман Кес — Каман это! Кес-кесе! Пуршамбр! Было 12 франков объявлено. Дуз-франк. А тут кенз веchat до мошенничества мусю и пурло и пур самовар да какой тут к чёрт самовар просто чайник с грелкой это разбой Глаша, как разбой по-французски да переведи ж ему скорее по-французски я не знаю как разбой по-французски отвечала гнафира симёновна а это нарошно «Нарочно мстишь мне, что я не остаюсь в этом игорном верте пеницы и уезжаю из неё. «Хорошо. Ладно, я и сам сумею». «Уверяю тебя, Николай Иванович, что я не знаю, как разбой. Нас про разбой не учили», — оправдывалась Глафира Семёновна. «В благородном пансионе с генеральскими дочерьми я обучалась». «Так зачем нам знать о разбое?» «Довольно молчи! Это брат-разбой! Это брат в карман залезать! Вот что это! Кампране! Вуаля, что это!» Кричал Николай Иванович и жестами показывал слуге, как залезают в карман. «Как воры по-французски?» — обратился он к жене. «Ле волер!» «Ле волер! Так делают! Кампране! Ле волер!» Лакей недоумевал и пятился. Когда же слово «леволер» закричал и канурин, и показал даже слуге кулак, то испуганный слуга выбежал из номера и через минуту явился вновь, но уже с управляющим гостиницей, с французом, с седой козлиной наполеоновской бородкой, с карандашом за ухом. Началось объяснение с управляющим, в котором уже приняла участие Глафира Семёновна. Канурин по-прежнему показывал кулак и бормотал. «Мы к вам, вив Фран всей душой, а вы грабить. За это вот. Какое же после этого французское сочувствие, коли вы будете грабить?» Управляющий слушал спокойно. Он понял, в чем дело когда ему тыкали пальцем в счет, и, наконец, заговорил, начав оправдываться. «Глаша, что он говорит?» — спрашивал Николай Иванович. «Он говорит, что от того на комнаты прибавлена цена, что мы дежуне и дине у них не брали, то есть не завтракали и не обедали за табльдотом, а он предупреждал нас». «Как не обедали и не завтракали?» Нарочно вчера остались дома завтракать, чтобы глотку им заткнуть. Врешь ты, Мусью. Мы дежуне вчера, все труа жены да переводишь ему, Глаша. Я перевожу, а он говорит, что один раз завтракать мало. Но город. Совсем хотят взять в кабалу. В вертепах обыгрывают, в гостиницах насчитывают. Хоть бы взять английский ресторан, где мы третьего дня обедали. «Ограбили!» «Нон-нон! Прибавки за комнаты? Никакой! Рьян пуршамбар!» — размахивал руками Николай Иванович. «Мы кричим «Вивля Франц!» «Вы кричите «Вивля Руси!» «А извольте видеть, какое безобразие! Дуз франк пуршамбар и рьян!» Глафера Семенова старалась переводить. Управляющий смягчился, и обещался по франку в день сбросить за комнату. Николай Иванович продолжал торговаться. Кончили на двух франках, убавили франк за кипяток. — Ах, ярыги, ярыги! Ах, грабители! — восклицал Николай Иванович, выбрасывая деньги по счету. — Ни копейки за это на чай гарсонам, швейцарам и девушкам! Через час они ехали в «Омнибусе» с чемоданами на станцию железной дороги. Глафира семёновна сидела в углу «Омнибуса» и дулась. Ей ни за что не хотелось уезжать, не отыгравшись в рулетку. Конурин, напротив, был весел, шутил, смотрел из окошка и говорил «Прощай, славный город Ницца, чтоб тебе ни дна, ни покрышки».